Сложилась довольно парадоксальная ситуация, при которой в московском регионе, ну не буду вдаваться в историю, почему это так сложилось, это вопрос другой, в московском регионе у нас работа ведется держится на энтузиастах. Практически работы очень мало. Так, я хотел пару слов еще по порядку ведения семинаров. Мы очень надеемся, очень надеемся на то, что пришедшие сюда люди, это люди с активной жизненной позиции вот. мы надеемся что вы примете самое активное участие в наших семинарах То есть, э, мы против вот такого разделения что вот мы сидим здесь президиум вы там сидите зрители мы надеемся что здесь большинство это наши соратники наши единомышленники которые в том числе и готовить какие-то свои если есть мнение доклад на какую-то тему Обращайтесь, пожалуйста, к организаторам семинара, можно ко мне, Сироп Евгений Иванович, Горбенко Анатолий Юрьевич, найти всегда нас можно в штабе, Ленинский проспект 68, друг 10, Email mail мера КПР. призываю всех активно участвовать в этом вопросе. Выполняющие обязанности председателя Московской организации Горбенко Анатолий Юрьевич, работе непосредственно самой московской организации. То есть ну, цели ну, наши известны, что для достижения поставленных целей нужно активизировать работу как всех региональных организаций, так и в том числе московских. Сейчас я перечислю основные направления работы московской организации. В первую очередь это, конечно же, постоянное распространение информации о концепции общественной безопасности. Это проведение лекций, издание э, распространение газеты, э, печать книг э, и дисков, а также их распространение. Э, активная работа в интернет, постоянная работа э, с близкими и друзьями. <свят> Второе, не менее важное направление ⁇ это распространение, э, также на регулярной основе, информации о э, деятельности э, э, самого движения и э, партии в том числе. Но это, опять же, проведение э, семинаров э, еженедельно. Печать э, средств массовой информации, э, распространение листовок, буклетов, э, проведение э, массовых акций, это пикеты, э, марши. То есть это вот такой достаточно большой объем работ, который э, нужно выполнять. Э, но, к сожалению… Круглые столы, научно-практические конференции <coughs> – это полно Да, да. Работы очень много, э, поэтому э, я призываю вас быть более активными. Для этого, для этого, то для того, чтобы решить все вот эти вот проблемы, мы собираемся создавать рабочие группы по каждому направлению. Потому что действительно объем работы очень большой. Я приведу простой пример. Для того, чтобы организовать хотя бы одну лекцию, то есть нужно найти помещение, оповестить всех участников, найти или подготовить лекторов, приобрести необходимое оборудование, подготовить материалы и так далее. То есть это огромный объем работы. И по каждому вот такому направлению работы будет создано. Рабочая группа. Поэтому, если вы хорошенько подумать, у кого есть какие возможности, помочь в работе той группы. Здесь у нас на сайте будут вывешены все блоки, по которым будет производиться работа. Подумайте, в каком, в каком направлении вы можете положить свои усилия и обращайтесь. Будем очень рады вашей помощи. Для того, чтобы Московская организация более эффективно работала, предлагается организовать параллельные чеки. Вам будет гораздо удобнее общаться друг с другом и а, также и работать. Я вот еще что хотел бы добавить: каждый здесь присутствующий может найти и реализовать себя с точки зрения знаний, и концепции общественной безопасности в любой сфере и отрасли, знаний, действий и так далее. Начиная вот нам нужно, если говорить конкретно о партийной работе и общественной работе, то я Например, предлагаю сейчас вам у кого есть тяга, аналитической работа. Ну, кто, кто склонит, это не значит, что у него получится, но, по крайней мере, не хватает вот, аналитика, чтобы быстрее доводить информацию, причем ее неописательного характера, там, муж уехал, муж уехал муж приехал, а содержательную с позиции концепции общественного безопасности. Второе, где э, не плачатый край работы, это преподавание. Так, ну, давай, одно дело слушать, а другое дело выйти перед людьми и э, начать рассказывать ну, о необычных вещах, о, о непривычных вещах для людей, о которых они слушают. Ну, многие будут слушать всего лишь первый раз. Вот, это тоже надо уметь делать. То есть методическая подготовка определенная должна быть. Методика заведения информации. Следующий, где можно реализовать это в народном хозяйстве, в своих коллективах, где вы работаете, нельзя увиливать ни о каких вопросах. Нет каких, вот запретных тем не должно быть. Ну о чем я говорю? Вот есть христианство в нашей жизни? Есть. Давайте выработаем к нему отношения. Что это за явление? Есть ислам? Давайте выработаем. Есть Сталин? Есть, давайте выработаем. Значит, есть евреи, давайте выработаем. Есть там буддизм, давайте выработаем. То есть вот запретных тем никаких не должно быть. Другое дело, что вести эти дискуссии и на эти темы э, надо корректно. Но может быть логичнее вот, пойти по такому пути, как я сказал. То есть один готовит вскрывает плюсы, минусы этого, сопоставляет, а критерии у нас концепции общественной безопасности и говорит, это так, как так, это да, приемлемо. Но в учении нет меры. Они признают объективное существование информации, и это большой плюс, так же, как и плыкин. И все, и на этом заканчивать можно видеть, понимаете? А когда просто эмоция, а вот как красиво там он, вот Ильин этот русский философ. А что Ильин? Почитайте его. Там кроме эмоций ничего нет. Неоглядный ши, громадные просторы, небеса-леса и все. Россия сильна своей духовностью. А что такое духовность? Это сейчас духовность? Значит, нет. Ребята, демократы, только чай. То есть направленность на конкретный результат. Говорить ни о чем можно долго и хорошо, и очень умно и красиво. Но если мы понимаем, в какое время мы живем, понимаем задачи, которые стоят перед нашей страной, перед народом, понимаем, какая беда ожидает страну. Ну, я не знаю, конечно, можно отстраниться, то есть и такие люди есть. Слава Богу! Есть и давайте, идите и... Занимайтесь там у себя на кухне, негодуйте, жене душу изливайте и так далее. Я против этого. Мы нацелены на конструктив. И у нас этот конструктив выработан. Его можно корректировать, то есть я не претендую на идеал. Я специально на этом остановился, чтобы вы вот поняли, как через задачи семинара, их глубину. То есть не просто так вот, ну, что, ходили, поговорили. Я ходил, говорил, годы прошли. Поэтому вот э, здесь мы просим подключаться активно к нашей работе. Значит, вот Евгений Иванович, и с ним товарищи. У нас уже появилась в Москве такая группа, и в Подмосковье. И мы рассчитываем создать такое ядро из нескольких десятков человек. Ну, которые были вот задающим генератором, потому что Москву бросать нельзя, она перед перегрестках караванных путей, здесь все проходит. Понимаете. У нас организация общероссийская, даже уже перенесли народы. Наши люди, ну, как это назвать, наши приверженцы, они есть и в Крыму, и в Украине, и в Белоруссии, и в Казахстане, и в Киргизии, и в Малайзии и в Англии, и в Штатах, и в Израиле, и в Северном Горе есть. Вот. Мы с ними поддерживаем контакты, но я вот пока граничусь с территорией России. То, что Анатолий сказал, действительно, то есть подключайтесь, я вот даже сам от себя уже вначале тоже сказал, давайте, у кого есть тяга, вот меня лично, как и ведь... я по стране там много езжу, сейчас маленько поменьше, а так вообще практически в поездах вежу, там самолет. Там, кроме спиданку и газеты, нет никаких, как на Камчатке, вот, вот. там пять раз ехал. А интернет доступен сейчас, более-менее, более-менее. Во всяком случае, мы добились, что у всех наших руководителей есть. Мы ему, например, посылаем что-то туда, скажем да, письмо, и просьба довести э, эту информацию до того-то, того то Все, уже процесс пошел. Даже вот такая форма работы была, вот про Камчатку вспомнил, особенно хорошо у Надежды Алексеевны Балюлины получилось. Значит, она так, мы ну, выпускаем аналитическую записку какую-то, да? А иногда специально под нее. Саму это ей тяжело. Вначале было, потом она сама стала писать. Но там что-то по образованию предположим. Объясняю. А лучше скажу, у них там был между Машковцевым, это губернатор Камчатки и мэром города как мы ждем во всех крупных областях мэр города, столицы и глава региона они между собой собачьи. ну вот написали статью в газете нашей опубликовали и она направила ее и Машковцеву и этому городу, по-моему, это был мэру города но она написала ее так, значит что она никого не обидела, а сказала, что же вы русские улики друг друга мочите, тем самым выполняете гарвардский проект разрушения в России, разделяя власть, ну это приблизительно, да? То есть она их не то что вот, а у нас другой допустил ошибку и сейчас ее пожинают. Пошел на выборы, а выборы от партии пошел, значит, и он пошел так, вот этот, который, значит, там. Сейчас глава администрации, он вообще там козёл, вор, все хапуговый, вот я приду, я тут порядок наведу. Естественно, реакция у этого хапуги действительно какая? А -а -а -а. Получите скандал. И он получил этот скандал. Сейчас что делает, что делает? А опыта управленческой деятельности у наших они искренние, честные люди, а опыта нет. Тем более вот, во всех этих сверхмудростях, там они вообще, им кажется, вот сказал, так и будет, все люди там пошла, заявление записала, там и все пошло-поехало. А Надежда Алексеевна, завершая мысль, добилась чего? Ей губернатор Камчатки сказал, так, Надежда Алексеевна, вам регулярно полчаса в неделю по телевидению вы выступаете о концепции. А он сам проект и читаете лекции молодым коммунистам по достаточно общей теории управления. Вот что, значит, вот подход такой разумный с точки зрения, если вы в векторе целей на первое место поставите я, а потом концепция одна ситуация, если вы в векторе в своем цели поставите сначала общее дело, а потом я, другая ситуация, вот, казалось бы, все просто. Но, к сожалению, не всегда так просто. Вот это то, что я вам сказал, раньше песня была такая. Раньше думая о Родине, а потом о себе. Работы нам всем хватит. И уверяю вас, более чем достаточно. Уже сейчас не хватает. Кадров-то нету. Они чего не решат. Что с коррупцией-то будет бороться? Ну и смех, и грех, и плакать хочется как такой борьбы. Те, кто должны бороться, они сами все преступники коррупционеры это понимают все и вот что-то идут раз говорят два совещания проводят потом какому-то несчастного там схватят парнишку из этого источники и у девочки телефон украл голодный был вот, вот и все вот это разносят там, как они борются с преступниками там. речь идет вообще о, о предании образности всем нашим вот этим положением, ну, я, например, обращаюсь, если у кого-то есть талант написать стихотворение, в нем можно гораздо больше выразить, нежели там лекцию двухчасовую читать. Рассказ на какую-то тему, басню, то есть точно было. Вспомните басня окружение, но уже применить. Ну, вот, концепции, чтобы раскрывала она людям <coughs> яркие образы да. Вот Здесь непочатый край работы, тем более молодым людям, образованным. Вот. Ну и об этом тоже мы будем дальше говорить. И сейчас вот этот первый семинар у нас организационно настроечный, что ли, загрузочный такой, поэтому я вот э, будем работать в тесном взаимодействии с вами, вы так себя помечаете, и чтобы была обратная связь, ну, свои предложения вынашивайте, вынашивайте. Не так вот, как скандачка, а вот мне хочется, а... нет, подумайте. Значит, задумка наша такая. Первое. Решаем здесь несколько задач. Первое. Единомышленники, люди, которые.. Вот знают концепцию общественной безопасности, вот, значит, принадлежат к структурам, партии, движениям. Не принадлежат, а просто приверженцы ее. Они встречаются раз в неделю. Я скажу, это уже хорошо. Вот, а где единомышленники сейчас встречаться? Где? Короче, формируется коллектив. За коллективом следует эгрегор. То, что вы должны знать, будет распространяться литература, но мы сейчас будем издавать газету в октябре. Не у каждого человека есть в течение недели возможность оценивать обстановку. Мы будем всегда готовить обзор текущих событий за неделю с позиции концепции общественной безопасности. Не так вот, как я говорю, кто с кем-то приехал, повстречались, сказали, там это неинтересно. Вот что, откуда там подводные камни, то есть, откуда ноги растут, вот это нам интересно. Что за всем этим стоит? То, что видимо, мы ну, видимость только одна, далеко от поверхности моря одна, полагаю, несущественным, явно изменить, ибо тайная сущность вещей не видна. Углубление, изучение концепции. Углубление. Ну, например, вопрос такой, кто один из вас, кто-то его готовит? Закон времени. И современная система высшего образования в России. Или школьного, дошкольного, да, как хотите. Он готовит докладик, небольшой такой на эту тему. Делает выводы. А дальше, во-первых, что это значит? Это мы даем возможность человеку выступить перед аудиторией. А я вот из опыта знаю, то есть, имею моральное право это говорить, потому что, ну считайте, с 91-го года в политике не могут выступить. Вот он вроде бы и знает все, и понимает, а вышел, все у него там и красный, и потный, все его там, а перед камерой-то там вообще плохо делал. Вот, то есть он учится выступать перед своими товарищами, учится держать удар. Потому что я вам скажу, так сказать, если кто-то хочет заняться такой активной политической или социальной, значит, и вообще общественной жизнью, Он должен уметь вести дискуссию с людьми, уметь э, задавать вопросы правильно, уметь отвечать на эти вопросы. Вот здесь все это будет присутствовать. Оценка различных современных научных теорий, воззрений, идеологий, исторических, но не просто так вот, например, что такое дианетика, да, Кто такой Роман Хаббард, там вот он все пересказывает. Нет, мы сразу накладываем матрицу через призму концепции общественной безопасности. Кто такой Николай Левашов через призму концепции общественной безопасности? Один готовит этот доклад, потому что все не смогут прочитать, там да, вот такие все. А кто-то один очень хорошо подготовил, выступил, Ответил на вопросы, заданные ему. Второй пример. Получилось так, что в подмосковье у нас произошло знакомство с одним из трех хороших школ. Я там годных ребятных почитал. В первое своего понимания, конечно, с ошибками, но ребята поступили в институт. Практически все, кто ходил ко мне на занятия, практически все поступили в институт. Но они думающие ребята. Они потому, что как мы им дали какие-то знания, думающие. Молодцы ребята. И вот один из моих слушателей, он поступил в голову Я сам закончил этот курс. Он во время семинаров. После лекции преподаватель говорил о том, что есть иная точка зрения на тот или иной вопрос. На, других, на другом семинаре он э, заявил о том, что а, вот этот вопрос, который вы сейчас рассуждаете, он уже освещен вот тем-то тем. В конце концов, преподавателем оказался декан у предложил встречу, под флагом встречи с интересными людьми, Станин Павлович. Мы там побывали, Станин Палыч прочитал лекцию, Так вот, этот пример сейчас учится на третьем курсе, и ему уже преподаватели говорят, у вас или нами большое политическое будущее. А он в настоящее время готовит сейчас уже практическое, кандидатскую, и к моменту окончания института она уже будет ну, наверное, больше, чем наполовину оформлена. Я к чему это говорю? Потому что практическая реализация тех законов, принципов и способов управления, потому что методология это вот как раз совокупность принципов и способов управления дает возможность молодым специалистам понимать, что надо делать, как надо делать, что является истинным в том процессе, в котором вы участвуете или в том процессе, в котором вы руководите. Ну, вот это та часть ну, практического что ли заучения концепция чистого запаса. это другой момент. Все говорят, с кем я общаюсь, особенно московскую. У нас нет компьютера, мы не можем посмотреть в диске с выступлениями Александра Павловича и о воде, и об истории того же самого Египта. Нам нужны газеты. Вот одна доярка, которая входит в число наших членов партии, народного движения настоящего, она даже приобрела книгу. Два тома стали палочки. Вот она его изучает. Нужна газета, я к чему? Нужна газета. 5000 экземпляров, которые раньше расхопились у, у нас, в том числе по регионам, это капля в море. Просто. Мы ставим задачу. Ну не 50 тысяч, может быть, и не пятьсот тысяч экземпляров в ближайшее время, а вот сто тысяч экземпляров надо выпускать. А что писать? Есть о чем писать. Море. Просто море. Начиная прямо с первого главного. Книги и аналитик сегодняшнего дня. Денег нет, ребята. И если а, другим партиям помогают, или Лукойл, понятно, да, по ну и так далее, и так далее, вы все это все знаете, да? То мы все из своих карманов. Из своих карманов. Значит, разговор идет о том, что ежемесячный взнос, если это устраивает человека, мы будем рады этому взносу. Вот, По себе, например, я прекрасно понимаю, или мы, как наши деды, если встаем, мы говорим, за нами -то. больше нет никого. Вот они свое отработали, да, теперь мы встаём встаем вместо них. Поэтому, ну что там говорить? Вот пришлось сделать одно, другое, третье. Я вот, например, за этот год потратил где-то около двести тысяч. там, по-моему, Не требуется ни от кого отрывать деньги от да? семьи, Но, Если люди воспринимают, и правильно это воспринимают, то такой минимальный взнос, наверное, карман не опустошит. Теперь по поводу того, где можно эти взносы оплатить. Вероятно, на семинарах. Вот мы с Евгением Ивановичем все равно пообщались. Вполне возможно на семинарах можно просто-напросто отправить деньги на лицевой счет. Мы можем этот лицевой счет, так. Там нужно будет просто-напросто в извещении написать Ну, как это положено, как принимают банки. Ну, вот, наверное, и все. Сейчас очень актуально, как говорилось, наше ядро уничтожает русское, да, вот через подкупщиков, через ЭМИ, воздушные молодежные, так сказать, организации. А осветить эту тему и рассказать молодежи, в общем, как ядро это уничтожает. Просто рассказать это, как механизм работает. У -у -у. Ну, скажем, вот, разрушить их Очень и, просто. Издается газета 500 тысячным тиражом с хорошими картинками, с хорошим текстом, с молодежными прибамбасами, и они ее расхватывают. Все. Но чтобы это сделать, надо, во-первых, денежки, надо, чтобы кто-то написал, надо, чтобы кто-то рисовал. Я могу вам привести пример. Вот у нас на слете, на вот, тургоняке а у нас еще годный слез, из Новосибирска, я сам первый раз увидел, Он, и у него там, значит, я не помню, подскажешь, ну, приблизительно так, кто писает своими мозгами? А, мозги в так. представляете, то есть, там, ну, что за мозги в унитаз? народ берет, значит, а там оказывается о вреде пьянство. так вот, если просто, знаешь, нудно и заунывно за, за для молодежи, что Пить вредно, табар, яд, то есть нам ну, все это уже проходили, а вот так, мозги в унитазе. О -о -о. Вот это вещь. Спасибо. Каждый может взять себе какой-то участок работы, либо высшее учебное заведение, либо микрорайон, там, либо еще что-то, либо предприятие. Мы намерены участвовать в выборах в Думу. В 2011 году на ну, президентские выборы нацелены, заявили об этом. Ну, я так понимаю, что сюда люди пришли неравнодушные, нормальные, глаза умные. Это для нас, поймите, вот, это не самоцель. Вот Некоторые говорят, а вот они там были бы в Думу, там, особенно про меня там. Да у меня было кабинет, машина была и все -таки. все было, я все это бросил, понимаете. Вот. Ну, люди не знают, поэтому там начинают каркать. Ну бог с ним, мы все равно должны стать той силой, с которой нельзя было бы считаться. И вот, понятно? Вы? Не считаться, не считаться да, которой нельзя было бы не считаться. Вот. То есть в результате вот это, всей этой работы, объединившись, написав заявление, все, мы говорим, а вот набрали 100 тысяч, регистрируйте нас. Мы уже вышли на создание международных э, организаций. То есть не думайте, потом попозже просто всего сейчас первый раз мне расскажет. Вот эту информацию по работе э, можно будет получить, во-первых, еще раз повторюсь, будет все нужно на сайте. Вы сможете посмотреть, какие конкретно блоки э, будут. Э, реализовываться и какие люди, какие возможности, какое ваше участие требуется. Там это все будет прописано. И также обращайтесь напрямую, зовут например, Горбенко Анатолий Юрьевич, я, собственно говоря, курю эти рабочие, рабочие группы. Так что, если есть, если есть у кого-то какие-то вопросы, или готовы предложить какую-либо помощь, пожалуйста, обращайтесь. Практическая сторона дела. Значит, поскольку работа со школой и есть Просто курс лекций из 12, по-моему, или из 11, которые можно провести под флагом ОВЖ. Если разговаривать с представителями МВД, которые работают с несовершеннолетними, то мы оказываем им огромную помощь в борьбе с наркотизацией страны. Есть около 20 с лишним видео лекций. Диск, я говорю, начиная от истории, кончая вот, концепцию общественной безопасности быстро показать, что Россия не самодостаточна. Ядерная безопасность, космос. Я бы тут вот добавил на каких примерах быстро показать, что Россия пока еще самодостаточна. То есть мы еще до сих пор самодостаточная страна. У нас есть все, в отличие от даже Штатов. У них не все есть. А у нас все, с точки зрения даже э, так называемые, это неправильное слово, но я его применю геополитики, то есть у нас есть теморели, горы, реки, озера, а вот Япония, она явно не самодостаточна, хотя первое место держит, она зависима от всех. Саня Павлович, расскажите свое мнение о работах Левашова. Ну я уже сказал, будет, потому что за две минуты не расскажешь, просто не расскажешь, потому что надо... Так, известно... Но, но не всем, что суфизм – это духовность, цель, а психология – это оружие управления душой человека. Ваша концепция. Поговорим о суфизме, о духовности и о психологии. Поленько вопрос, вот опять слово есть, а образа нет. То есть, вот, почему вы взяли, что суфизм – это духовность? Вот почему? Ну суфизм – это духовность, а это не духовность, вот. поэтому будем мы вот эти вещи все обсуждать. Да, там есть хорошие вещи, все. но через э, суфии они, э, говоря своими притчами и так далее, они управляли общественными процессами, это, по говоря, управленцы.